Глава сорок четвёртая — Угу, и в самом деле, — пробормотала я, — знаешь, ведь по логике твое горло должно перекрывать стена, а там темный провал. Предположительно, он ведет в соседнее помещение, только почему там темно? Наверное, оно без окон. — Ничего не могу сказать, — закрыв пасть, признался дракон. Я не чувствую себя ниже шеи, но по описанию могу предположить, что мою голову, возможно, установили не только для красоты, но и для того, чтобы наблюдать за спальней. Рот ведь у меня был слегка приоткрыт. Точно. Варзар наверняка готовился к прибытию невесты и позаботился о том, чтобы она постоянно была под присмотром. Голову установили, во-первых, для того, чтобы произвести на меня впечатление и намекнуть на невероятный героизм жениха, а во-вторых, чтобы можно было в любой момент за мной наблюдать через приоткрытую пасть. Правда, старая дуза и так постоянно держала здесь жуков, но Варзар наверняка решил, что ему и самому нужно иметь возможность подглядывать. Гадкий извращенец. «И что нам это дает? — уточнил Рарнарок. — Почему тебя это внезапно так заинтересовало? — А, точно. Ну, я... Знаешь, гарантий, конечно, никаких, но попытаться стоит. Давай попробуем слепить тебе новое тело. — Что? Драконьи глаза расширились. Он был не просто изумлён, а почти шокирован моими словами. Только сильно не надейся на успех. Просто я подумала, что все равно вряд ли успею полностью обработать всю эту комнату. Надо ещё мебель двигать. Варзар наверняка вернется быстрее, чем я закончу. Зато если вдруг у тебя появится тело, это решит все наши проблемы. Если бы голова была прибита к стене, вряд ли бы что-то получилось. А раз там пустота, можно попробовать». «Как именно ты собираешься это сделать?» Дракон заговорил со мной тихо и успокаивающе, как доктор с опасной психопаткой. «Ты же понимаешь, что...» «Ни слова больше, а то передумаю. Я и без того осознаю, насколько это сложная задача. Русалка, иди сюда, к нам!» В проеме балконной двери замаячила черная голова. Русалка оглядела помещение, а потом вползла целиком. Я слегка поежилась. Двигалась она на щупальцах, как паук. «Ты можешь аккуратно принести бочку с чаем из ванной комнаты сюда? Мне самой ее не поднять, а для тебя это как будто не составляет труда». Я не успела еще договорить, как русалка уже исчезла в ванной, а потом показалась оттуда с бочкой, которая аккуратно и вообще без труда несла, обвив всего одним щупальцем. Передвижение было настолько плавным, что из бочки не вылилось ни капли чая. «Ставь тут!» Я указала на место возле дракона. Она бережно пристроила туда бочку. «Отлично! А теперь еще одна задача для тебя, подружка. Можешь нагрести внизу возле рва углей, которые отрыгнули адские псы?» Лучше тех, что еще тлеют. Я видела, ты спокойно по ним носишься, а значит, тебе не составит это труда. И поторопись, пожалуйста. Надо успеть, пока не вернулись псы. Я достала из шкафа металлическую кастрюлю из-под отвара и вручила ей. Русалка не стала задавать лишних вопросов. Предполагаю, она легко читала мои мысли, поэтому точно знала, что и зачем нужно. Один только дракон изнывал от полнейшего непонимания ситуации. Едва русалка с кастрюли сиганула через перила, а я прошептала над отваром свой заговор, Рагнарог пристал ко мне с расспросами. «Что ты собираешься делать? Зачем уголь?» «Все, что попадает в мой чай, оживает и принимает ту форму, которую я хочу задать». Мы попробуем слепить тебе из угля новое тело. Правда, я понятия не имею, сработает ли это. Но даже если эта безумная идея сработает, я огромный, угля надо очень много. Ты хоть представляешь? Да, столько мы достать не сможем при всем желании. Вот видишь, полыхнул глазами дракон. Было видно, что он попросту запрещает себе надеяться на успех. «А тогда зачем?» «Но знаешь, когда появилась дуза, угля тоже было не так много. А она по размеру получилась намного больше изначального куска. Уголь превратился в оболочку, внутри которой бился огонь, понимаешь?» Возможно, если тлеющего угля хватит, чтобы создать тонкую оболочку размером с твое тело, этого будет достаточно. Это самый ненадежный план на свете, пробормотал дракон. Сама знаю. В этот момент вернулась русалка с кастрюлей, наполненной тлеющим углем. Она четко усвоила задачу, выбирала только те куски, что тлели ярче остальных. Даже без просьбы она высыпала всю кастрюлю в бочку и тут же бросилась обратно, чтобы нагрести еще угля. К сожалению, когда она вернулась со второй кастрюлей, под окнами послышался шум. Разочарованно подтявкивая, к замку начали возвращаться псы. Правда, пока вернулась только часть своры. Остальные, видимо, оставались с варзаром. Эх, рано. Я надеялась успеть добыть еще хотя бы одну кастрюлю. Ну ладно, нет времени, к Первый уголь уже превратился в желе. Второй тоже начал почти сразу терять форму и расплываться. Еще немного и аккуратно заливать желе вместе с чаем в рот дракона. А я постараюсь как можно ярче представить то, что должно получиться в итоге. Велел русалки я и вдруг осознала, что понятия не имею, как раньше выглядело драконье тело. Русалка успокаивающе коснулась меня щупальцем, и в моей голове внезапно возникла картинка. Ого! А ведь она давала понять, что очень стара. Разумеется, на ее веку ей приходилось не раз видеть адских драконов, и она показала одного из них мне.